Дэвида я обнаружила на уровне выше эфирного, и мы без слов слились и переплелись, взаимно перекрываясь аурами и туманными телами. Мне вспомнилось, как однажды он шутливо предлагал мне заняться любовью в газообразном состоянии. Я ощутила, как внутри расцветает теплая, печальная улыбка. Даже в развоплощенном виде он был мне знаком, как человеку биение собственного сердца. И также необходим. Джо, из пустоты донесся его шепот, ласка для которой не нужно ни тела, ни кожи, ни даже слов чистейшая форма любви, какую только можно прочувствовать. Прости, я не мог допустить, чтобы ты умерла, но не хотел умирать и сам. А это единственный способ создать жина самопожертвование. Я попытался смухлевать. И вот что из этого вышло. Он ощущал мою скорбь и чувство вины, и тяжелый груз ответственности. Его прикосновение приносило облегчение, но снять бремя не могло ничто. Он уже устремлялся дальше, движимый приказом Льюиса закрыть разрыв. И раз этот приказ действовал, значит Льюис еще жив. И это уже хорошо. Я поднималась с Дэвидом. Теперь холодное свечение обрело почти вещественную плотность. Энергия создавала материю. Мне вдруг подумалось, что это некое подобие антител, реагирующих на наше вторжение. А их обилие свидетельствует о том, что Вселенная больна, а может быть, умирает. Выше. Я не знала, если здесь другие джинны, поскольку не видела ничего... Кроме холодного свечения, нескончаемого вихрей искр, окружающего нас, словно жаркий голубой кокон. Я оттягивала искорки от Дэвида на себя, а с меня они скатывались, не причиняя вреда. Выше. Мы замедлились, остановились, и хотя вокруг ничего не было видно, я поняла, что это и есть нужное нам место. Приказ безошибочно привел Дэвида к разрыву. Распространив чувство, я ощутила его, вращающийся, будто медлительный водоворот, высасывающий холодное свечение из мира демонов и перекачивающий его в наш. «Назад!» — предостерег Дэвид и мягко попытался оттеснить меня, но я не далась. «Джо, держись подальше! Я должен сделать это сам!» «Нет!» — я не знала. Могу ли я сформировать тело здесь, это казалось сущей глупостью, но решила попробовать. Удивительно, как такое могло получиться в подобном месте, но я ощутила, что обретаю массу, физические размеры, нечто подобное жизни. Воздуха здесь не было, но эту проблему, пусть и ненадолго, можно было решить. Создать вокруг себя атмосферу из того же материала, что и мое собственное тело. Знойный ветер Сирока, веющий сквозь ничто, откинул назад мои волосы, обдувая кожу. Сзади на мои плечи легли руки, скользнули вверх, убрали волосы шеи, и я вздрогнула от жаркого поцелуя в ключицу. Джо! Его шепот был хриплым и дрожащим, как и пальцы. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. По-настоящему. Я обернулась. Дэвид снова был моим Дэвидом, с чуть отрушими для образцовой стрижки волосами, теплыми глазами цвета меди, губами, зовущими к поцелуям. Я кинулась ему на шею и обняла. Его тело было напряжено, но меня это не смущало. Наконец-то! Холодное свечение нескончаемым белым шумом велось вокруг сформированного мною энергетического кокона — Но сейчас мне не было до этого дела. Мне хотелось навсегда остаться в любимых объятиях, но я знала, что это невозможно. Слишком высока цена. Дэвид поцеловал меня, и вкус его медленного, нежного, теплого поцелуя едва не заставил меня расплакаться. Он взял мое лицо в ладони, и когда отстранился, его глаза светились покоем. «Все в порядке». — сказал Дэвид и провел по моим губам подушечками больших пальцев. Я в жизни не ощущала более нежной ласки. Джонатан был прав. Один из нас должен уйти. Мое время вышло. «Неправда!» — заявила я и, вложив всю свою силу, оттолкнула его назад. «Я отдам тебе свое!» И нырнула в водоворот. Крик Дэвида полетел следом за мной, но было уже слишком поздно, даже чтобы задуматься, а что вообще я делаю? Я уже чувствовала тьму с той стороны, и меня охватила паника, потому что было ясно. Сейчас мне будет очень плохо. Очень. А потом я влетела в тонкую, словно бумажный лист, щель между мирами, и сила удара снова распылила меня в туман. Обрывки стали всасываться в щель, и мне пришлось напрячься, чтобы противиться тяготению черноты. Но там, где клочья возникшего из меня тумана проходили сквозь эту рану, она затягивалась. Господи! Теперь я поняла, почему Джонатан так не хотел посылать сюда Дэвида. Он знал, что следует делать, знал, что закрыть разрыв может только кровь. «Моя или Дэвида, потому что это мы породили его, словно ущербное дитя». Я отпустила все. Все. Страх, боль, муку, тяжесть вины. Почувствовала, как с тонким мелодичным звоном, словно где-то позади лопнула струна, оборвалась нить, связывавшая меня с Дэвидом. И я перестала ощущать его присутствие». Я осталась одна. Не сопротивляясь, я позволила пустоте принять меня, забрать столько, сколько нужно для закрытия щели. Наверное, что-то подобное испытывает самоубийца, вскрывший себе вены и ждущий смерти, истекая кровью. Ощущение медленно, по капле ускользающей жизни. Было еще и больно, но боль уже значения не имела. Важным было лишь то, что края разрыва соединялись. Он зарастал. Истечение холодного света и щели сначала замедлилось, потом прекратилось. Искры кружились вокруг меня в голубом невесомом танце, вокруг того, что от меня осталось. Я почувствовала, как дыра с чмокающим вакуумным звуком закрылась полностью, И в тот же миг Мириады вившихся вокруг меня искр Вспыхнули словно ослепительные звездочки, Погасли и растворились во тьме. Они не могли существовать здесь Без связи с породившим их миром, Как я не могла жить без связи с Дэвидом. От меня осталось совсем немного. Едва ли достаточно, чтобы помнить, Кто я такая, кем была. В моей памяти всплывали лица, Но я их уже не узнавала. Все уходило прочь, Опадало, словно снег во тьму.